и скоро прервал чтеца насмешливым замечанием. «Нашему Юсту эта книга едва ли понравится». Иосиф и сам думал так же, и ему стоило немалого труда продолжать чтение. Но постепенно снова накатил хмель, круживший ему голову во время работы над книгой. И вот уже Регин открыл глаза. «Вот он уже сел!» Выпрямился и, наконец, послушав с полчаса, выхватил свиток из рук Иосифа. «Вы читаете слишком медленно. Дайте-ка я сам!» Сказал он, и Иосиф сидел молча, а Регин молча, жадно читал, а потом проговорил. «Мои песцы завтра же сядут за работу!» И с необычным для него оживлением добавил. «Будь у евреев свои олимпийские игры...» «Вот бы вам где прочесть эту книгу!» «Как некогда Геродот читал грекам в Олимпии свою историю!» Таких восторженных слов Клавдий Регин не произносил уже много лет. И то чувство, которое испытал Регин, испытывали все. Луция, увлеченная жаром и страстностью книги, объявила... «Я не знаю, все ли у вас соответствует истине, мой Иосиф, но звучит это истиной». Матафий был в восторге. Теперь у него было в руках оружие, в котором он так нуждался, чтобы выстоять против девочки Цицилии и ее Апиона. Теперь он знал, почему так гордится своим народом, своей семьей, своим отцом. Весь свет, друзья и враги, были захвачены этой книгой. Такого успеха Иосиф еще не знал никогда. Теперь уже никаких сомнений не оставалось, что Иосиф Лавий первый писатель эпохи. Выпадали, правда, часы, когда этот успех казался Иосифу пошлым, плоским. Он избегал встреч с Юстом, но временами, когда оставался один, особенно ночью, Он вступал в спор с Юстом. Он слышал его насмешки. Он пробовал защищаться. Он ссылался на восторги других. Что Проку? Он изменил своему предназначению. Он знал, прав Юст, и неправы те, что превозносят его, Иосифа. И он ощущал усталость. Усталость от успехов и усталость от поражений. Но такие часы выпадали нечасто. Он жаждал успеха так долго, и теперь он наслаждался своим успехом. Он ликовал от того, что евреи, так долго не признававшие и поносившие его, теперь должны увидеть его в подлинном свете, убедиться, что он самый действенный их защитник. Он ликовал от того, что заставил своих врагов среди греков и римлян почувствовать силу этой книги. Наконец, долгожданная слава была для него еще одним и очень отрадным средством утвердить себя в глазах Луции и, прежде всего, в глазах Матафия. «Мара тоже прочла Апиона. В простых наивных словах писала она об этом Иосифу, полное восхищение. Эта книга, которую она понимает от начала до конца, — это книга Епосерсу. Потом, без всякого перехода, она сообщала о поместье Бер-Симлай. Управитель Феодор Бар-Феодор — человек разумный и преданный. Обучение Даниила идет успешно. У него и способности, и тяга к работе на земле. Все чувствуют себя хорошо, хотя здесь, в Самарии, неподалеку от Кесарии, они живут среди язычников, и соседство нескольких евреев нисколько дела не облегчает. На все, что принадлежит Иосифу, евреи смотрят косо, главным образом из-за льгот, которыми он пользуется, по милости язычников. Но, может быть, теперь после опиона все изменится к лучшему? К их дочери и Алти сватается один молодой человек. Марион очень нравится. Он получил в Ямне докторскую степень, но ничуть не возгордился, а просто и усердно продолжает заниматься своим ремеслом.